где за шесть марок это чудо фототехники фотографировало человека и через пять минут выдавало четыре черно-белые фотографии, за восемь марок цветные. Мика усадил Альфреда в кабину, опустил восемь марок, четырежды вспыхнула блиц-лампа, и через пять минут из автомата выползла горячая и влажноватая полоска фотобумаги на который не было ничего. Только слабенький обрис силуэта и всё. Мика не поверил своим глазам. Альфред сильно огорчился. Тогда Мика решил, что этот какой-то автомат неисправен, и повёл Альфреда к другому. Заловили ещё 8 марок и положили точно такую же длинненькую полоску под бумаге где в столбик должны были располагаться четыре цветные фотографии Альфреда для паспорта. И снова, кроме еле видимого силуэта, там не было ничего. Альфред чуть не заплакал. Миге стало жалко его так, что даже сердце защемило. «Не будем торопить события». Мига обнял Альфреда и прижал к себе. Наверное, ты всё ещё очень мощно пребываешь в системе по тусторонности. Но у меня есть превосходная идея. Издему он снова позвонил в Петербург к другу Стёпке. Стёпик у тебя сохранились какие-нибудь мои фотографии того времени, когда мы с тобой ездили в Гагры на блядки или когда рыбачили на Северной Двине? алло и не только с блядыки рыбалки вот выбери для паспорта альфреда михаилыча полякова одну из моих фатишек того времени и попроси своих спецов чтобы они сделали её паспортный и воспользуйся ею, хорошо я в то время и он сегодня одно лицо остальное у тебя всё записано число, месяц и год рождения Ну и так далее. Ну, ты даёшь, старый хрен. Парнишки уже под сороковник, а ты всё помалкивал. От кого хоть скажи, я её знал? Степаша при встрече словечка не утаию, а сейчас по телефону всего не скажешь. Не пришли мне адреса всех перечисленных в моём факсе. Кто ещё жив? кого уже нет. Пришли, не волнуйся. А свизай как у этого Альфреда. Попробуй здесь посуетиться. Не надо мешания. Я слышал ты сейчас в большом порядке. Я тебе давно номер счёта одного нашего человечка, немца. Перекинь ему в Коммерцбанк на этот счёт этих штучек 10 зелени. Я смог прислать тебе паспорт твоего Альфреда уже с бессрочной шенгенской визой. Годится? Нет проблем. Когда в Питере-то будешь? А то меня вместе с моим шефом скоро или взорвут, или пристрелят. Так и не успеем повидаться. Ну тип, он тебе на язык и два на жопу, сказал ему Мика. Диктой номер счёта За неделю до отлёта в Лас-Вегас произошло много событий. Заказчик безоговорочно принял резкое повышение тарифа на убийство. Так им нужны были анонимность и видимость естественной кончины заказанного клиента, которые начисто исключали бы малейшее подозрение причастности заказчика к этой смерти. Запросили бы под 2 млн, тоже бы согласились, заметил Альфред. Больно много у них стоит на кону. Не наглей, ответил ему Мика. Ты интеллигентный домовой, и жадность тебе не должна быть свойственна. 2 дня Мика сочинял для каждого старика отнюдь не козёлное приглашение и вместе с письмом посывал печатные изображения и планы домиков. и окружающего его ландшафта.